Стараясь не шуметь, выдернул стул из дверной ручки, отодвинул засов, открыл дверь и двинулся по коридору. Из холла доносился легкий шорох. Блор, слышно ступая, он шел в носках, добрался до лестничной площадки. Теперь он понял, почему все звуки были слышны так отчетливо. Ветер утих, небо очистилось». При свете луны, проникавшем в окно на лестнице, Блор увидел, как через парадную дверь выходит человек. Кинулся было за ним, но тут же спохватился. Опять чуть не свалял дурака. Наверняка ему расставили ловушку, чтобы выманить его из дому. Но этот хитрец не учел одного. Теперь он в руках Блора. Ведь одна из трех комнат, несомненно, пустует. Остается только узнать, чья. Блор поспешно вернулся в коридор. Для начала он постучал в дверь Армстронгу. Никакого ответа. Подождал минуту и направился в комнате Ломбарда. Тот сразу же откликнулся. «Кто там?» «Это я, Блор. Армстронга нет в комнате. Подождите минуту. Он побежал к следующей двери, постучался. «Мисс Клейторн! Мисс Клейторн!» «Что случилось? Кто там?» – раздался перепуганный голос Веры. «Не бойтесь, мисс Клейторн, подождите минуту, я сейчас». Он снова вернулся к комнате ломбарда Дверь комнаты отворилась. На пороге стоял ломбард В левой руке у него была свеча. Он успел натянуть брюки поверх пижамы правую руку он держал в кармане пижамной куртки. «В чем дело?» — спросил он. Блор в нескольких словах объяснил ему, что происходит. Глаза Ломбарда сверкнули. «Так значит, это Армстронг! Ну и ну!» Он двинулся к двери доктора. «Извините, Блор!» — сказал он. «Но сейчас я склонен верить лишь своим глазам!» Он забарабанил в дверь. «Армстронг!» «Армстронг!» Никакого ответа. Ломбард встал на колени, заглянул в замочную скважину, сунул в нее мизинец. «Ключ вынут», — заметил он. «Должно быть, Армстронг закрыл комнату и ключ унес с собой». «Вполне естественная предосторожность», — согласился Филипп. «В погоню, Блор! На этот раз мы его не упустим!» «Минуточку». Он подбежал к двери Веры. «Вера?» «Да». «Мы идем искать Армстронга. Он куда-то ушел». «Что бы ни случилось, не открывайте дверь, поняли?» «Поняла». «Если появится Армстронг и скажет вам, что я или Блор убиты, не слушайте его, ясно?» «Дверь откроете, только если мы оба, Блор и я, заговорим с вами. Поняли?» «Поняла. Не такая уж я дура». «Вот и хорошо», — сказал Ломбард. Он догнал Блора. «А теперь в погоню! Охота начинается!» «Нам надо быть начеку», — сказал Блор. «Не забудьте у него револьвер». «А вот тут вы ошибаетесь», — засмеялся Филипп, быстро сбежал по лестнице, открыл входную дверь. «Засов не задвинут», — заметил он. «Значит, Армстронг в любую минуту может вернуться!» «Впрочем, револьвер снова у меня!» — добавил он, и наполовину, вытащив его из кармана, показал Блору. «Я обнаружил револьвер сегодня утром в ящике ночного столика. Его подкинули на прежнее место». Блор замер на пороге, как вкопанный. Изменился в лице. Филипп заметил это и сердито сказал, «Не валяйте, дурака, Блор!» «Я не собираюсь вас убивать. Если хотите, возвращайтесь в свою комнату, забаррикадируйтесь и сидите там на здоровье, а я побегу за Армстронгом». И вышел на освещенную ярким светом луны площадку. Блор, с минуту поклебавшись, последовал за ним. «А я, похоже, лезу на рожон», — думал он. «Но где наша не пропадала? Мне ведь не впервой иметь дело с вооруженным преступником». При всех своих недостатках Блор был не робкого десятка. Он всегда храбро шел навстречу опасности. Опасности, обыкновенные и понятные опасности, чем бы они ни грозили, не пугали его. Зато все необъяснимое, сверхъестественное преисполняло страхом.